Глава 9. Эви повернула на Бликер-стрит, к дому. Густая стена после полуденного тепла вызывала в памяти все июни, проведённые на этой улице, прямо здесь, во влажном зное, который занавесом падал перед ней. Весна закончилась, пришло лето. И как всегда, городское лето навевало воспоминания о своей противоположности: тропинка в лесу на острове, туман на лугу между большим домом и амбаром, Несмолкающие гудки береговой сирены в заливе. Всю её жизнь этот контраст незримо оттенял каждое лето, словно прохладный квадрат пола под ногами. И всегда где-то за жарой, грязью и душными ночами сиял манящий свет Мэна. В конце лета всегда был остров. Вздрогнув, она нащупала ремешок сумки на плече. Слова Хейзел не шли у неё из головы. Большому дому требовалась новая крыша. В пристани Новые пантоны. Амбар, у которого не было фундамента, проваливался в землю. 30 лет после смерти бабушки и дедушки дом кое-как держался, красивый, обветшалый и требующий постоянной заботы. Джон и Эвелин вели жестокую и необъяснимую битву из-за любых изменений или переделок. Джон отвергал предложения Эвелин и в конце концов победил, пережив сестру Нагод. Но теперь, после смерти Джон, остров и его содержание перешли к Эйви и её кузенам, из которых лишь одному удалось получить профессию, приносящую какой-то доход. Её остров Крокет болтался там, в Пенн-ап-Скот-Бэй, словно знак вопроса или кулак, как посмотреть. Словно мухи в янтаре, они застряли в этом месте, где время остановилось. Там было потускневшее серебряное ведёрко для льда с инициалами Эвелин и датой сентябрь 1959. -го. Свадебный подарок. Там были дверные упоры в форме буйков. Мебель, купленную бабушкой и дедушкой в 30-х, перетягивали и чинили, хотя даже это в последний раз делали где-то в начале 70-х, но никогда не меняли. Остров собирал, а затем хранил их летние дни. Коллекция камней Сэта выстроилась на подоконнике жёлтой спальни наверху, присоединившись к коллекции Кузенагари, который в свою очередь продолжал собрание дяди Моса. Дети там катались на лодке, лазали по деревьям, собирали мидии, а в конце каждого летнего дня, умытые и переодетые к 6 часам, приносили на пристань лёд в серебряном ведёрке, виски и печенье в ведере рыбок, а затем стояли на щербатых досках и смотрели на белых рыбин, мелькающих в воде, пока взрослые за их спиной пили, а солнце опускалось в море. Милтоны с острова Крокет. Это был абсурд, нелепая чопорность, нечто нереальное. Тем не менее, без всего этого лето не было настоящим летом. Год не мог смениться новым без каникул на острове. Впереди, в конце квартала, тень деревьев в крошечном треугольном парке уже переходила в вечер. обещая прохладу. Трое чернокожих мужчин сидели на единственной скамье, вытянув ноги. Их широкие рубашки липли к потной груди. Один из них курил и наблюдал за приближением Эви без всякого интереса, без какого-либо движения в её сторону. Белая женщина средних лет, не молодая и не красавица, просто идёт. Она пристально смотрела на него через тёмные очки, шагая вперёд, и через какое-то время он отвёл взгляд. Эви видела его раньше, на этом же месте, и как нечасто случалось в этом городе, ощутила присутствие множества слоёв, этих знакомых незнакомцев, которые скользят по поверхности жизни друг друга, видимые и невидимые, подобно рыбе в чистом пруду. Дверь её подъезда с щелчком открылась, впустив Эви в прохладную мраморную тишину, а потом захлопнувшись, приглушил звуки города. Много лет назад, когда они с полом только переехали в эту квартиру, она долгими и душными летними ночами лежала в постели, Настьиш распахнув окна, чтобы впустить лёгкий ветерок. Плавала где-то между сном и явью, и голоса людей в парке за окном доносились до неё, словно радиопередачи из другого мира, успокаивающие и непостижимые человеческие звуки в темноте. Она толкнула входную дверь, ведущую в длинный коридор, который проходил через всю квартиру и упирался в бабушкино зеркало в овальной золотой раме. Из дальнего конца коридора доносился стук клавиш на компьютере Сета. Звуки смолкли. "Мама? Привет, дорогой", автоматически ответила Эви, разглядывая письмо со штемпелем "Экспресс-доставка", которое лежало на коврике у неё под ногами. Через минуту стук клавиш возобновился. Она подняла конверт, Дорогая бумага и надпись от руки, от руки, фиолетовыми чернилами. Мисс Эвелин Ладлау Милтон. На мгновение её имя казалось ей чужим. Впрочем, так оно и было. Так звали её тётю, её двоюродную бабушку и двоюродную прабабушку. С некоторой опаской Эви перевернула конверт и вскрыла его. Письмо было адресовано ей и её кузену. Позвольте напомнить вам о встрече, назначенной в офисе Шерман Троп. и дефорест в пятницу 29 июня. Прошло 6 месяцев со дня смерти матери. 29 июня это следующий понедельник. Их приглашали обсудить, что делать дальше. Эвис бросила туфли, сняла через голову сумку и швырнула ключи на столик, где они прокатились по старому дереву и с глухим стуком упали на ковёр. Что же дальше? Она сомневалась, что им с полом это будет по карману. А если придётся ещё и платить, он наверняка откажется. И что тогда? Это ведь не просто остров, это часть их самих, это мама. Женщина в зеркале, которая шла к ней по коридору с письмом в руке, была копией бабушки Ки. Ей на глаза попался торчащий из рамы зеркала полароидный снимок. Эйви протянула руку и взяла его. Мосс, Джон и Эвелин Милтон в солнечный полдень перед большим домом на острове Крокет. Мол стоя чуть в стороне, короткие тёмные волосы растрепались, правый кулак поднят в подобие салюта. Улыбка на лице кажется окончанием только что брошенной кем-то шутки. На вид ему 20 с чем-то. На нём полосатая куртка поверх белой рубашки на выпуск. В левой руке зажата сигарета. Он смотрит прямо в камеру, словно бросает вызов. Рядом с ним длена ноги с красиво подстриженными короткими каштановыми волосами Джон и Эвелин Милтон. Девушки чуть старше 20, безмятежно смотрят в будущее, обняв друг друга за талию, а их головы обрамляет знакомая линия окон на фасаде дома. Одетые в узкие шорты и рубашки без рукавов, изящные и непринуждённые, они явно связаны узами родства. Сёстры. Девочки Милтон. Девочки, которых приучили говорить: "Да". Да родителям, да миру вечеринок и танцев и зелёным надеждам на другой стороне лужайки. Мама. Эви вглядывалась в улыбку Джоан. В этой радостной, открытой доверии ко всему, что ждёт впереди. Эви никогда не видела этого выражения на лице матери. Ни разу. Женщина, которую она знала, не имела ничего общего с этой девушкой. Непревзойдённый мастер молчания, её мать входила в любую комнату с такой опаской, словно в ней спрятана бомба, нерешительно переступала порог, тихо присоединялась к разговору и так же тихо покидала его. Подростком Эви большую часть времени пребывала в состоянии едва сдерживаемой ярости, готовая вспылить по малейшему поводу, жила в головокружительной смеси своей правоты и гнева, решительно настроенная взорвать все бомбы, какие только можно. Она поклялась быть ничем не похожей на мать. Её жизнь была неправильной, жизнью вхолостую. Словно нужная бобина с плёнкой так и не была захвачена зубцами проектора, и их с отцом существование просто не началось совсем. Эви не могла объяснить, откуда у неё это ощущение. Отец и мать одевались так же, как другие, ели ту же еду, а сама Эви ходила в те же школы. Складывалось впечатление, что родители унаследовали свою обыденность, а не выбрали её. Решили обойтись имеющимся. А потому скорее заполняли комнаты, чем жили в них, словно призраки в собственной жизни. Но здесь на снимке поворот головы и открытая улыбка принадлежали молодой женщине, устремлённой в будущее, радостной, свежей, живой и исполненной надежд, как летнее утро. Именно с описания таких героинь начинаются романы определённого жанра. Сияющей красотой и энергией, они появляются на белом крыльце красивого дома в начале дня. Какая ласточка, какой полёт. Что же случилось? Внизу фотографии была надпись аккуратным почерком матери: 22 августа 1959. Утро, когда и два восклицательных знака. Что произошло в то утро, мама, спросила Эви? А? Лицо матери туманилось. Я не помню. Ни день рождения, ни годовщина, Эви могла это вычислить. Ничем не примечательный летний день на острове в конце 50-х. Но именно эту фотографию мать попросила принести этой зимой, когда она умирала. И ещё она звала свою сестру, хотя Эвелин умерла годом раньше. Умерла в мрачном молчании, отказываясь разговаривать с Джоном. Эви понятия не имела, что у сестёр произошла размовка. накапливалось впечатление, что в последние дни жизни Эвелин была переполнена злобой, словно слепившей её своей воли в клубок ярости, против которого Джон сражалась на своём смертном одре, вновь и вновь повторяя имя сестры. И печаль, которую вызывало это воспоминание, необъяснимая подлость произошедшего, проявлялись именно в такие моменты, как теперь, когда Эви разглядывала двух сестёр, безмятежно смотрящих в будущее. Мам? Что? Ничего, голос сына зазвучал глуше. Уже нашёл. Эви вернула фотографию на место. Она не видела кузена в самых похоронах. Завещание мамы теперь утверждено. К этому времени у них должен был появиться план, но все пребывали в парализованном состоянии, которое усиливала молчаливая, но настойчивая компания кузена Генри, старшего от Эвелин, как их называли. Генри желал утвердить своё естественное право. Он считал его естественным распоряжаться на острове, потому что его мать всегда этим занималась. Тётя Эвелин хозяйничала. Эви могла высказывать своё мнение, но она была от Джон. Их было четверо против неё одной. И кроме того, как не уставал напоминать Генри, тётя Джон, хоть и очень милая, никогда не руководила делами острова. Эйви почти никогда не соглашалась с Генри, но тут он был прав. Её мать никогда ни на чём не настаивала, за исключением одного, чтобы ничего не менялось. До того дня, за неделю до её смерти, когда Эйви, зайдя в спальню матери, увидела, что та сидит в постели и держит в руке эту фотографию. "Я хочу, чтобы меня похоронили на острове Крокет", сказала Джон, повернувшись к дочери. "Хорошо." с трудом произнесла Эви, тогда впервые было проговорено, что мать умирает. На краю площадки для пикников Эви поставила поднос на кровать. И на камне должна быть надпись: здесь. Здесь, удивилась Эви. Не Джон Милтон. Здесь, повторила мать. Одно слово. Ладно, с трудом произнесла Эви. Но почему? Джон повернулся и пристально посмотрела на дочь, как будто чувствовала Эви не до конца в ней уверена. "Но я же тебе говорила, уже говорила". "Что она ей говорила?" "Эви ничего не понимала. Когда?" "Обещай мне, Эви". "Обещаю", ответила она. "Я всё сделаю, мама". "Эвелин это не понравится", заметила мать. "Тётя Эвелин мертва", тихо сказала Эви. Джон кивнула, поставила фотографию Клампи на прикроватной тумбочке, сложила руки на выцветшем шелковом покрывале у себя на груди и закрыла глаза. Тогда ей легко было сказать: "Обещаю, я всё сделаю, мама". Легко, просто и правильно. Но теперь ничто не было лёгким, простым и правильным. "Мама!" "О, господи", воскликнула Эвери, щечём хотела. Сэт, а ты не мог бы подойти ко мне, а не кричать с другого конца Бликер-стрит. Её сын появился в двери своей комнаты, 6 футов роста, на широком плече рюкзак с его вышитым именем, который он носил с пятого класса. Она улыбнулась. Он улыбнулся ей в ответ. Пятнадцатилетний парень во всём своём великолепии и очаровании, из сквозь мужское тело ещё сиял мальчик. Я в библиотеку. Эй, кивнула. Деньги у тебя есть? Ага, на связи. Она откинулась на спинку стула. В смысле, пока. Я знаю, что означает это выражение. Ладно, он выскользнул в коридор. А Бликер Стрит гораздо длиннее. Подожди, крикнула она ему вслед, улыбаясь. Я тебя подвезу. Он остановился, вскинул голову, и на его лице появилась удивлённая ухмылка, совсем как у Пола. Правда? она кивнула. Я сейчас Сэт бегом спустился по ступенькам, и его кеды скользили по линолеуму с тем особенным резким, высоким звуком, от которого в памяти всегда всплывал урок физкультуры со свистками учителя. "Знаешь, мама, что профессор Конглин сказал нам вчера?" он ждал её внизу. "Что? На все главные вопросы физики уже получен ответ", радостно объявил Сэт и потянул на себя входную дверь. Эви посмотрела на него. "Это ужасно." Это прогресс. И что это значит для физики? Это значит, что мне не нужно её учить. Но ну, правда, зачем мне заниматься физикой, раз она закончилась? Вряд ли совсем закончилась. Совсем, мама, он хмыльнул. В любом случае я смогу использовать свободную пару для домашней работы, и у меня будет больше времени на русский, а потом я смогу сказать, что говорю на двух реально сложных языках. А потом, подумала Еви, разглядывая его, Машина была припаркована в случайном месте в конце квартала, свидетельство того, что мысли Эви были заняты другим. А потом вытягивалась в длинную насыщенную жизнь. Сначала одно, потом другое. Она села за руль. Каждый день что-нибудь будет происходить, каждый день что-то новое. И потом, и потом. Она помнила это настойчивое стремление двигаться всё дальше и дальше. Эви влилась в поток машин и перестроилась в полосу для поворота. Все стремились к какому-то неизвестному прекрасному концу. На пешеходном светофоре загорелся зелёный, и Эви ждала, положив руку на рычаг переключателя скоростей, пока дорогу перейдёт пожилая женщина. Юбка, жакет, сумки с продуктами в руке. Сначала Эви не обратила на неё внимания, высчитывая, когда можно тронуться с места и повернуть так, чтобы не испугать женщину и не выглядеть невежливой. Сэт на пассажирском сиденье смотрел прямо перед собой. Женщина ступила на проезжую часть, не отрывая глаз от светофора, и медленно пошла на противоположную сторону, стремясь перейти улицу в один приём, не останавливаясь, хотя Эви видела, каких усилий это ей стоит. И в её гостиной, подумала Эви, наверное, есть кресло или другая опора, у которой можно немного отдохнуть. Минэтлен, все её 30 футов были для женщины огромным расстоянием, которое требовалось преодолеть, прежде чем сменится сигнал светофора. "Какая отвага", пробормотала Эви, с этого вопросительно посмотрела на неё. "Нужно немалое мужество, чтобы каждое утро вставать и выходить в этот мир, когда ты старый или болен". "Знаю, мама. Я серьёзно. Знаю, мама", ласково повторил Сэт. "Ты говорила, Глазам вдруг подступили слёзы. Правда? Она сидела в машине рядом с сыном, ждала и вдруг осознала: эта женщина впереди на дороге двигается так же, как Джон в последние годы её жизни, прежде чем они поняли, что рак оплёл её кости и тянет назад, замедляя движение. Сетки в ногу. Машина позади них просигналила. Женщина почти преодолела половину пути, оставалось чуть-чуть. Давай, услышала Эви свой шёпот. Не останавливайся. Это было невыносимо. Сколько ей лет? Может, она не была такой уж старой? Может, просто больной? А где её семья? Машина сзади снова просигналила. Мама. Эви открыла дверцу, выскочила на дорогу, подбежала к женщине и протянула руку, чтобы взять у неё сумки. Не раздумывая, не обращая внимания на водителя позади, который теперь сигналил непрерывно. Женщина, которая оказалась гораздо старше, чем думала Эви, остановилась и посмотрела на неё. "Эй!" крикнул водитель, высунувшись из окна. "Давайте помогу". Эви указала на сумки. Женщина опустила взгляд и молча передала сумки. Если бы Эви могла, она подхватила бы старушку и принесла остаток пути, чтобы та быстрее оказалась в безопасности. "Держитесь", она подставила локоть. Женщина медленно взяла её под руку. Держа сумки с продуктами в одной руке, Эви повернулась к ней, и они медленно преодолели последние 10 футов. Эви оценивала ситуацию. Дверца её машины широко распахнута. Сэт обернувшись, смотрит на остановившийся за ними автомобиль и водителя, который что-то кричит. Она всё видела и слышала, но сосредоточилась на том, чтобы доставить женщину на другую сторону. Они ступили на тротуар. Спасибо, дорогая, женщина указала на сумки. Вы так добры. Эви кивнула и поспешила к машине. Ни разу в жизни она не делала ничего подобного для матери, ни разу. Она проскользнула на водительское сиденье, захлопнула дверцу, тронулась с места и поехала прочь, вперёд, мимо женщины на тротуаре, которая теперь ждала на светофоре, чтобы перейти шестую авеню. "Мама, всё в порядке", Сет, сказала Эве, а потом просто заплакала. Сын напрягшись, сидел рядом. В молчании они свернули на шестую авеню и двинулись в потоке машин на север. Её мать мертва, но ещё не похоронена. Сын смотрел прямо перед собой, по её щекам текли слёзы. Эвиш вгмнула носом. Женщина совсем не походила на мать ни ростом, ни фигурой. За исключением почти детской сосредоточенности, когда она переходила улицу, решимости во что бы то ни стало добраться до места назначения. Никто тебя о таком не предупреждает. Никто не говорит: "Остерегайся эха, остерегайся призраков". Мама, подол голос Сэт. Всё нормально? Она кивнула и попыталась улыбнуться. У входа в библиотеку у Сэт выскользнул из машины, взбежал по каменным ступеням и быстро обернулся, чтобы взглянуть на мать, пока та не уехала. Их взгляды встретились через стекло, и он помахал ей. Эвис снова кивнула и наконец-то улыбнулась. Потом смотрела, как он поднимается по лестнице, распахивает массивную дверь и исчезает внутри. Ветер шелестел листьями двух старых клёнов, которые часовыми застыли по обе стороны от входа. Полгода назад зимой на деревьях всё ещё оставались листья, другие листья на тех же деревьях. Рак её матери был агрессивен и безжалостен. Слишком сильный враг для такой уязвимой мишени. Не обращай внимания. Она будет спать всё больше и больше, а однажды перестанет пить, и тогда вы поймёте, что она решила умереть. Эви кивнула больничной медсестре, не желая выглядеть невежливой, но ей показалась абсурдной и слишком простой идея, будто умирающий так легко примирится со смертью. За окном опускались сумерки. В парке через дорогу сгущалась зимняя тьма, а её мать становилась всё бледнее и бледнее и просто не покрывали её белыми лужайками. Снег на снег, очень тихо. Она сторонилась жизни до своего последнего утра, когда проснулась и широко раскрыла глаза, полные страха. "Эви", прошептала она. "Я умираю. Мне приснилось, что я умираю". "Всё в порядке, мама", сказала Эви. глядя ей прямо в глаза. Ты здесь. Как бы хорошо ты ни заботился об умирающем, как бы ни старался находиться рядом каждый день, каждую минуту, в конечном счёте он должен уйти, а ты остаться. И ты отмахиваешься от него, лжёшь.